Глава двенадцатая Первым, что я увидел после пробуждения, оказалось обеспокоенное лицо одной бессмертной. Лишь когда полностью открыл глаза, она тут же отстранилась, а выражение ее лица тут же сменилось на привычное ехидное. Проснулся, Засоня? Запнулся я от сухости в горле. Как все прошло? Ну вроде все в порядке. Но надо проверять. В ее руке Тут же материализовалась фляжка, которую она протянула мне. Но я не стал ждать, тут же присосавшись к воде. И да, это была просто вода. А то с бы добавить нечто другое, просто для смеха. Но нет, это была чистейшая родниковая вода. — Спасибо, — кивнул я, когда утолил жажду и вернул фляжку. — Тогда проверим? — Дерзай, — ухмыльнулась девушка. Ну и я не стал ждать. Все же интересно было, что получилось. Да я лучше узнать сразу, не натворили ли мы какую-то фигню. А то еще не хватало испортить ярость. Но об этом уже слишком поздно думать. Надо смотреть. Сосредоточившись на ощущениях, я вновь постарался вызвать то самое состояние. И оно пришло даже быстрее, чем раньше. Опыт помогает или ритуал помог. Нет, сейчас это неважно. Молнии привычно начали формировать крылья, затем когти. Вот только на этом не остановились. Теперь они покрывали мои руки минимум до локтей, образуя импровизированные перчатки. Более того, этакие сапожки образовались и на моих ногах. Интересно, но как-то... «Это всё?» все. немного разочарованным голосом произнёс я вслух. «Пф, он еще и недоволен», — фыркнула шея, оценивающе рассматривая мою новую форму. «Я ведь сказала, что в твоем случае усиление будет постепенным. Еще не хватало тебя прихлопнуть слишком большим объемом магии. Радуйся и тому, что есть». «Да я рад!» — не стал привлекаться с ней, начав внимательнее осматривать изменения и прислушиваться к ощущениям. На самом деле она была абсолютно права. Даже такое небольшое усиление — это уже успех. А уж если он будет расти... еще бы придумать потом причину, почему моя ярость немного изменилась. С другой стороны, вряд ли так уж многие ее увидят. Это не та способность, которую приходится использовать постоянно. Да и оправдать можно тем, что изначально не раскрыл весь потенциал ярости предка. Такое ведь возможно, да? Тем более общий концепт усиления, я, похоже, понял. Молнии будут покрывать все больше мое тело. Это доспех. Или скорее вторая кожа. Ну, я так думаю, как будет на деле, еще посмотрим. К тому же, было еще одно, не сразу заметное изменение: Магии в покрове банально стало больше. А значит, что? Верно. он выдержит больше ударов и нанесет больше повреждений врагу хорошо учитель а у вас все прошло хорошо поднял на нее задумчивый взгляд все в порядке отмахнулась она но тут же хитро ухмыльнулась но тебя ведь не совсем это интересует тебе хотелось бы увидеть мою ярость предка верно учитель как вы могли подобное обо мне подумать я беспокоюсь о вас возмущенно воскликнул я но да мне интересно не может быть не интересно «Да, — Да-да, понимаю, — фыркнула она, но её взгляд немного изменился. — У меня все прошло хорошо. Да, объемы маны от чешуйки были приличные, но и я не слабачка, тем более, что это всего лишь частичка тела. В общем, все хорошо. Что же касаемо моей ярости предка, обломись, я тебе её не покажу. — Понимаю, учитель, — склонил голову я. — И не коксись так, — фыркнула она. — Тут причина не в том, что я не хочу, совсем нет. Просто эта моя форма слишком разрушительна. Предок оставил мне весьма интересное наследие. Вот только использовать его слишком опасно для окружения. Я даже сомневаюсь, что стоит его еще больше усиливать. Но кто откажется от дармовой силы? Вот то-то Понимаю. Это было сложно вообразить, но я почему-то верил учителю. У такого монстра, как она, и ультимативная способность должна быть под стать. Даже интересно, что это такое? Если ее предок дракон, как она сказала, то, вероятно, что-то связанное с ним. Форма вроде моей? Нет. Такое она бы показала. Похвасталась бы точно. Да и сказала, что форма разрушительная. Может, какое-то огненное дыхание, разрушающее все на своем пути. А может, обращение в настоящего дракона? «Хватит гадать, и не смотри ты так на меня!» Шея плюхнулась на ближайшее кресло возле стены. «Может быть, когда-нибудь я тебе её и покажу?» хотя предпочла бы этого не делать. «Да, учитель», — огорченно протянул я. «Да, это было интересно. Вот только в данный момент куда больше интересовала моя сила. Хотелось проверить ее. а ведь это только начало. Что же будет дальше? Вообще, это усиление вышло каким-то уж больно спонтанным и легким что ли. Нет, я понимаю, что ради этого мне пришлось раскрыть свои силы, победить сильных противников, завершить испытания в гробнице и все такое. Но даже так все казалось слишком простым. Может, дело в помощи шии? Да, думаю, именно так. Слишком быстро она совсем разобралась, разобрала и изменила ритуал буквально на ходу, достала части могущественных существ и все это меньше, чем за полчаса. Причем большую часть времени мы потратили на разговоры. Все же она гений. Ну и бессмертно это тоже многое оправдает. Если бы я проводил ритуал сам... то это затянулось бы на долгие годы. Пока разобрался бы в рунах, чтобы все проверить на ловушке. Это еще не хватало, чтобы это оказался какой-нибудь хитрый ритуал, благодаря которому дух того бессмертного должен был захватить молодое тело. Бр! Такое тоже нельзя отрицать. Но проблема даже не в этом, а именно в частях монстров. Я... Да даже представить не могу, через сколько лет смог бы заполучить нечто подобное. А ведь нужно не только найти столь могущественное существо, что весьма непросто. Тут еще и стихию, да родственный вид подобрать. Ну и естественно, что добровольно они бы делиться частями тела точно не стали. А уж о том, чтобы найти своего предка, и говорить нечего. Я родителей-то найти не могу, что уж говорить про более дальних родственников. В общем, как-то так. С одной стороны, я получил хорошее усиление, с другой же, оно далось столь легко, что как-то не ценишь его. «Учитель, у меня есть вопрос», — решил озвучить свои мысли. «Вы ведь сами говорили, что преодоление трудностей делает тебя сильнее, как мага, позволяет расти в рангах. Так почему вы помогли мне с ритуалом?» Ха! так вот какие мысли крутились в твоей голове», — хохотнула Витра. «Какой же ты все еще подросток. Никому не веришь, даже учителю. Я... Да понимаю все. подняла она руку, перебивая меня. «Вот только расслабься». Если можешь использовать что-то или кого-то для того, чтобы стать сильнее, используй. Тем более, когда это твой учитель. Просто в данном случае риска для тебя банально не было. Время — да, но не риск. Зная тебя, ты бы не стал искать нужного тебе монстра самостоятельно. Вместо этого наверняка просто накопил бы достаточно денег и купил. Так ведь куда проще. Не могу отрицать возможность подобного варианта, слегка смутился я. Вот-вот. Так что одно дело — стать сильнее в процессе. Тогда бы действительно ожидание стоило того. Но ведь на деле это тебе бы особо не помогло. А эта сила может понадобиться и сейчас. И я уже не говорю о том, что достать подобный ингредиент тебе бы было практически невозможно. Банально нет больше подходящих существ, обладающих подобной силой. Это была кровь последнего грозового дракона, что смог столь возвыситься. Резко замерла девушка, но быстро пришла в себя. В общем, забудь. «Если учитель не может помочь в таком вопросе своему ученику, то зачем нужен такой учитель?» «Конечно! Вы лучшая!» — улыбнулся я, отчего шея лишь выше скинула голову. «Вот кто бы говорил! Кто еще из нас тут подросток?» Впрочем, это риторический вопрос. После разговора я еще немного опробовал свою новую форму. Никаких новых способностей не появилось, но она однозначно стала сильнее и прочнее. «Хорошо!» ладно давай закругляться а то тебя искать скоро начнут в академии остановила меня шея когда я разносил очередной манекен точно резко замерла я убирая свой покров сколько вообще времени прошло сколько я был в отрубе в этом замке время будто замирает да все в порядке провалялся не больше часа фух лишь смог облегченно выдохнуть я тогда все в порядке но вернуться действительно стоит а то ведь я никого не предупреждал о своем отсутствии до встречи ученик Махнула она рукой, и меня перенесло телепортом в то же самое место, откуда мы уходили. Эх, все же даже после овладевания заклинанием телепортации до такого уровня мне еще далеко. Ну да ладно, стоит посвешить и свалить отсюда. Еще не хватало, чтобы меня застали в пустом кабинете преподавателя. Что немного обидно, меня даже и не искали. Подумали, что опять где-то в библиотеке сижу. Не сказал бы, что они были не правы в такой возможности, но. Эх, да ладно. Оно и к лучшему. Чем меньше вопросов, тем лучше. На следующий день наши занятия продолжились, как ни в чем не бывало. И послезавтра, и после... В общем, все было спокойно. Я проводил большую часть времени в библиотеке или на отработке своих навыков. Не забывал и о регулярных спаррингах с Агни. Она, кстати, стала еще сильнее. Вот только мне приходилось немного сдерживать свою ману. Все же разрыв в рангах имеет значение. Но даже несмотря на это, огние удавалось меня неплохо так погонять, один раз чуть не подловила. Еще немного, и я бы проиграл. Все же не стоит недооценивать магов, что слабее тебя по магической силе. Были и другие интересные случаи во время нашей учебы, вот, например, как сейчас. Прямо передо мной на полу лежала краснеющая Вальдес, а сверху на ней находился не менее красный конте. Все произошло совершенно случайно. Но подумаешь, они оба задумались, столкнувшись в коридоре и упав. И нет, дело совсем не в том, что рядом с Аллом шел я, забалтывая его, а рядом с Марией шла Эбби, делая то же самое. Совершеннейшая случайность. Как и то, что перед столкновением мы немного изменили траекторию движения, да и наши сормун переглядывания совершенно ничего не значили. Эх, жаль, что под рукой нет никакого устройства для записи. а то я бы эту картинку с удовольствием оставил для их потомков». «А нет, Эбигейл исправила мою ошибку. В ее руке располагался артефакт, что создавало нечто вроде фотографий. На мой вопросительный взгляд, Армун лишь кивнула. Она поделится результатами. Прекрасно». «И да, еще раз повторяю, это все совершеннейшая случайность, как и вся наша компашка, толкающаяся вдали и аккуратно выглядущая из угла». «Ой, прости», — наконец-то взял себя в руки Ал, вскочив и тут же подав руку Марии. «Я не хотел, то есть... Э, э, в общем, это случайность». «Да, да, случайность», — приняла девушка его помощь, вставая с пола. «Ты меня тоже прости. Просто задумалась, не увидела тебя». «Ты в порядке? Нигде не ушиблась?» — обеспокоенно уточнил парень, осматривая девушку с ног до головы. Но быстро понял, что делает, и вновь покраснел. «Да, все хорошо. А ты?» — не отставала от него Вальдес. Но взяв себя в руки, достала артефакт и быстро убрала пыль со своей одежды. Да, Ал последовал ее примеру. А ты куда-то шла, верно? Сейчас же время обеда, так что хотела, может пообедаем вместе? Почти выкрикнул Конте. Да, конечно, мягко улыбнулась девушка. Парень и девушка тут же пошли вперед, забыв обо всем вокруг. И хоть они оба взяли себя в руки, но нет-нет, на их щеках иногда появлялся румянец. Эх! А нас забыли», — притворно-печально вздохнул я. «Ну и к лучшему», — вторила мне Армун. «Так даже интереснее». «Вы чего стоите?» — резко появилась за нашими спинами Агни. «Они же сейчас уйдут. Такое зрелище пропустим. Когда еще эта парочка будет так близко?» «Да, не понимают свое счастье, кивнул я. «Как и кое-кто другой», — обреченно вздохнула Агни, и тут же схватила меня за руку, потащив вперед. «Поспешим». пока они не ушли слишком далеко. Все остальные также двинулись следом. Нет уж, такое развлечение... <кхм> Я хотел сказать, что нужно последить, чтобы они не натворили каких глупостей. Да, именно так. Вообще, эта идея пришла в голову совершенно случайно. Просто мы устали, что эта парочка все время поглядывает на друг друга. Но так ничего и не делает. И ладно бы Вальдес, но Альберт, он ведь тот еще ловелас. Вот только когда дело касалось Марии, Он будто обо всем забывал. Вот и пришлось их немного подтолкнуть, даже в прямом смысле этого слова. Но я этого не говорил. И если что, буду все отрицать. Вечером мы с парнями собрались в нашей комнате общежития. Ради этого я даже отложил все тренировки. Отдыхать ведь тоже надо, верно? Тем более, когда тут такой повод. Но я уверен, что сейчас в женском общежитии происходит нечто подобное. — Ну и как все прошло? — первым не выдержал Руди. «Как прошло свидание?» «Ой, да иди ты!» — фыркнул Ал, но слегка покраснел. «Мы просто пообедали вместе, ничего большего!» «Да!» -а -а -а — протянул я. «А мне показалось, что не просто пообедали. А уж как ты её прижал к себе, когда рядом уронили поднос с едой!» «Эй! Я просто не хотел, чтобы она запачкалась!» — выкрикнул он, но потом хитро прищурил глаза. «Признавайтесь, это ведь вы устроили!» — Да, это ведь ты, Кас, пошел именно по тому переходу. Обычно мы там не ходим. Да этот парень под нос уронил уж больно неуклюже. — Что? Да как ты мог такое подумать? — не особо, правда, воскликнул я. — Дьявол, плохой из меня актер, Особенно, когда наружу так рвется смех, но я его едва успеваю сдерживать, не показывая этого на лице. — А я ведь сразу не понял. Точно. Там ведь еще и Армун была. Но как-то быстро исчезла. «Просто прими свое счастье!» — подошел ближе и похлопал его по плечу. «Но как я могу?» — резко упал он на кровать. «Это же Вальдес! А я... Кто я такой?» «Ты, конта. Разве это не звучит гордо?» — сел рядом Руди и тоже похлопал его по плечу. «У тебя все шансы. Но в крайнем случае я немного подсоблю. Есть у меня небольшое влияние на их семью». Не то чтобы мог вот так заставить отдать дочку замуж за тебя, но подтолкнуть к этому, если будут и другие плюсы. Плюсы? Какой же ты дурак, когда дело касается Марии, — тяжело вздохнул я. Ты Конта, наследник. По влиянию вы сейчас уже очень сильно приблизились к Вальдезам. Кто знает, может, еще и обгоните. Времени-то прошло всего ничего, а вы уже подмяли под себя весь Запад Королевства». Уверен, глава рода Вальдес это оценил. Так что ты весьма выгодная партия, но даже если ее отец будет против, разве тебя это когда-то останавливало? Ты парень, она девушка. Просто действуй. Наверное, это звучало немного лицемерно из моих уст. Все же сам я не столь уверен, как Ал, хотя мог бы. Вот только ситуации у нас все же разные. Даже личная сила и мнимая гениальность тут не решают. Между Вальдес и Витро огромный разрыв. да и между мной и наследником рода Конта не меньше. Да, совсем иная ситуация. В общем, лучше сейчас об этом даже не думать. А вот Алла, похоже, зацепили мои слова. С горящим взором он вскочил с кровати. — А ведь ты прав. Разве я когда-нибудь бежал от битвы? Вот и сейчас не сбегу. Резко побежал он в сторону выхода. — Думаете, сможет? — лениво спросил я. — Не сомневаюсь, — фыркнул Сик. — Эй, парни, вы ничего не забыли? Это ведь надо увидеть, скочил с кровати Руди. Ц. Мы его немного подтолкнули, а дальше уже пусть сам разбирается, такое дело лучше не лезть. Он и сам справится. Да и большая толпа рядом может его спугнуть, осадил я принца. Тем более, что там наверняка будет Армун со своим записывающим артефактом. Так что мы ничего не пропустим. А ты, голова кас. Мы понимающе переглянулись и рассмеялись во весь голос.